Глава четвертая. Урсус выслеживает полицию. Как мы уже говорили, по суровым законам того времени, обращенное кому-либо требование следовать за жезлоносцем являлось для всех присутствующих при этом приказанием не двигаться с места. Тем не менее, кое-кто из любопытных этому требованию не подчинился и издали сопровождал группу полицейских, уводивших гуем плена. В числе их был и Урсус. В первое мгновение он окаменел, как только может окаменеть человек. Но столько раз уже приходилось ему сталкиваться со случайностями бродячей жизни, со всякими неожиданными злоключениями, что, подобно военному судну, на котором в минуту тревоги вызывается к боевым постам весь экипаж, он объявил сам себе оврал, призвав на помощь весь свой разум. Он поспешил сбросить с себя оцепенение и стал размышлять. «В беде нельзя поддаваться панике». Беде надо смотреть прямо в лицо, это долг каждого, если только он не дурак. Не доискиваться долго смысла события, но действовать, действовать немедленно. Урсус задал себе вопрос, что делать. Теперь, когда Гуимплена увели, перед Урсусом стал трудный выбор. Страх за судьбу Гуимплена гнал его за ним. Страх за самого себя подсказывал решение не трогаться с места. Урсус обладал отвагой мухи и стойкостью мимозы. Его объял неописуемый трепет. Однако он героически поборол все колебания и решил, вопреки закону, пойти за жезлоносцем. До такой степени он был встревожен тем, что могло произойти с гуем пленом. Видимо, он очень перепугался, если проявил такое мужество. На какие только отважные поступки не толкает порой зайца смертельный страх. Испуганная серна способна перескочить через пропасть. Полное забвение осторожности — одна из форм страха. Гуэмплена скорее похитили, чем арестовали. Полиция действовала так быстро, что на ярмарочной площади, еще малолюдный в этот ранний час, арест Гуэмплена прошел незаметно. В балаганах Таринзафилда почти никто не знал о том, что жезлоносец приходил за человеком, который смеется. Вот почему кучка людей, сопровождавших шествие, была очень невелика. Благодаря плащу и войлочной шляпе, закрывавшим все лицо Гуэмплена, кроме глаз, Прохожие не узнавали его. Прежде чем пойти за гуем пленом, Урсус принял меры предосторожности. Отозвав в сторону Николса Фиби и Винос, он строго-настрого приказал им хранить обо всем полное молчание при Дее, которая так ни о чем и не подозревала. Ни единым словом не проговориться при ней о случившемся, и для того, чтобы она ни о чем не догадалась, объяснить отсутствие гуем плена и Урсуса хлопотами по театральным делам. Скоро наступит час ее предобеденного сна, и прежде чем она проснется, Урсус возвратится вместе с Гуемпленом, ибо все это сплошное недоразумение. «Мистейк», как говорится в Англии, им обоим, ему и Гуемплену, без малейшего труда удастся все разъяснить суду и полиции, они докажут властям их ошибку, и оба вскоре вернутся домой. Урсусу удалось следовать за Гуемпленом совсем незаметно, ибо он старался держаться как можно дальше от него, и все же он умудрился не потерять его из виду. Смелое подглядывание, храбрость робких. В конце концов, несмотря на всю торжественность, с которой арестовали Гуемплена, быть может, его вызвали в полицию из-за какого-нибудь маловажного проступка. Урсус успокаивал себя, что вопрос может быть разрешен без проволочки. Кое-что выяснится тут же, в зависимости от того, в какую сторону направится отряд полицейских, когда дойдет до конца Таринзафилда и вступит в один из переулков литтл Если он повернет налево, то это значит, что гумплена ведут в Саутворскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьезного не приходится. Какое-нибудь пустячное нарушение городских постановлений. Выговор судьи — 2-3 шиллинга штрафа. Гумплена отпустят, и представление побежденного хаоса состоится в тот же вечер в обычное время. Никто ничего не заметит. Если же отряд повернет направо, дело серьезное. В этом направлении находились грозные места. Когда же злоносец, возглавлявший двойную шеренгу полицейских, конвоирующих гуэмплена, дошел до Литл Стренда, Урсу, затаив дыхание, впился в него глазами. Бывают моменты, когда все силы человека сосредотачиваются в его взгляде. Куда же они повернут? Отряд повернул направо. Урсус зашатался от ужаса и прислонился к стене чтобы не упасть.